Однако продолжим. «То, что у вас, сударыня, есть любовник», — сказал Франваль с легкой усмешкой, достойной снисходительного супруга, раскрывая вторую половину бумажника, — «меня не интересует. Но то, что вы в вашем возрасте содержите этого любовника, да еще и на мои деньги...» Согласитесь, не может оставить меня равнодушным. Вот долговые расписки на сто тысяч ЭКЮ, уплаченных вами по счетам Вальмона. Извольте, покорнейше прошу вас ознакомиться с ними, — продолжил изверг, не выпуская, однако, бумаг из своих рук. Заиду ювелиру. Остановите иск. Прилагаю чек на две ливров в счет уплаты долга господина Дель Вальмона. Форней де Франваль. Жамету, барышнику, шесть тысяч ливров. Это те самые караковые лошади, на которых разъезжает сейчас Вальмон, вызывая восхищение всего Парижа. Да, а вот еще... Обязательство на триста тысяч двести девяносто ливра 10 су из которых вы же уплатили около двух третей суммы и благородно обязались уплатить оставшуюся. Ну как, убедил ли я вас, сударыня? Ах, сударь, подлог слишком очевиден и немало меня не беспокоит. Лишь одно требуется мне, чтобы посрамить тех, кто плетет против меня гнусные интриги. Пусть все эти люди, кому я, как вы утверждаете, вручал расписки, придут и поклянутся, что я когда-либо имела с ними дело. Они это сделают, сударыня, не сомневайтесь». «Разве стали бы они сами сообщать не о вашем поведении, если бы не обладали решимостью засвидетельствовать его на суде? Один из них сам должен явиться сегодня сюда и предъявить ко плате очередной счет». Горькие слезы хлынули из прекрасных глаз несчастной женщины. Мужество оставляет ее. В порыве отчаяния она набьется головой о мраморный столик, И лицо ее заливается кровью. — Сударь, — взывает она, бросаясь к ногам супруга, — молю вас, прикажите лучше убить меня, но не мучьте так жестоко, если жизнь моя мешает вашим преступным деяниям прервить ее одним ударом. Не заставляйте меня умирать долго и мучительно. Разве я виновна в том, что любила вас, что не смирилась, узнав, что сердце ваше похищено у меня столь жестоким образом? Так убей же меня, чудовище, убей! Вот ты! свое оружие восклицает она, хватаешь шпагу мужа. — Бери его, приказываю тебе и рази без жалости. Пусть смерть моя послужит лучшим доказательством моей невиновности, и там в могиле обрету я утешение в том, что ты доподлинно не считаешь меня способной на те низости, в которых сам меня обвиняешь, чтобы скрыть собственные преступления. И она поникла у ног фронваля. Руки ее были изранены, в крови, ибо ими пыталась она направить обнаженный клинок в грудь свою. По прекрасным плечам ее разметались волосы, орошаемые на груди потоками слез. Никогда еще горе не представляло картины столь душераздирающей и столь выразительной. Никогда еще картины это не являла миру такого отчаяния, красоты и благородства. «Нет, сударыня», — ответил Франваль, отстраняя шпагу, — «никто не желает вашей смерти. Вас следует лишь примерно наказать. Мне понятно ваше раскаяние, и ваши слезы ничуть меня не удивляют. Вы в ярости, потому что вас разоблачили». «Ответные ваши чувства вполне меня устраивают». Они внушают мне надежду на некоторое возмещение, что, конечно, ускорит решение вашей участи, согласно моему желанию. Я сейчас же поспешу заняться этим. «Остановись, — Остановись, франваль воскликнула несчастная. — Скрой свой позор!